Глава 22. Кира. Кирилл не писал и не звонил целый вечер, только ответил о'кей на моё смс, что не надо провожать и всё. А завтра выходной. А тут ещё Лика, которая увивалась вокруг меня, выпрашивая номер его мобильника. Наверное, мне нужно было отмалчиваться и притворяться, будто всё в порядке. Может быть, но я рассказала всё подруге. Лика уставилась на меня так, точно я пришла играть в футбол в костюме балерины. «Так что же ты молчала? Я тут лыжного острила, подкатываю к нему, обаяние свое растрачиваю, а он на меня ноль внимания!» Я рассмеялась. «Узнаю прежнюю Лику. Может, ей неприятно, что Кир уже занят мною, а все же чувство юмора на первом месте. Ладно, раньше никогда с тобой парней не делили и сейчас не будем». Закивала она. Я не стала говорить, что мы не делили парней, потому что те сразу обращали внимание на нее, а в мою сторону даже не смотрели. — А чего он тебе не звонит, гулять не зовет? — Ну кто ж его знает? — вздохнула я. — Наверное, появились другие планы. И он ведь ничего мне не обещал. — Э, так не пойдет, подруга! Какие еще другие планы? Знаешь что, тебе надо брать быка за рога. «За какие еще рога? У него тоже завтра выходной?» «Вроде да. Ну вот, у тебя и у него выходной. Женька весь день на работе. Да и вечером наверняка куда-нибудь свалит. У нее ну, свои дела. А я поеду домой, что уж теперь? Все равно на курсы надо. Но сначала мы с тобой сходим в магазин и купим тебе самое сексуальное нижнее белье, чтобы у него крышу снесло капитально». «Да, и примешь душ с тем турецким мылом, которое я тебе привезла. Оно натуральное, с оливковым маслом. Кожа будет как шелк, точно тебе говорю». «Постой, постой!» растерялась я от обрушившегося на меня потока взбудораженных фраз. «Ничего не понимаю, какое еще белье? И при чем тут мыло? От меня что, пахнет плохо?» «Да чего тут можно не понять?» Лика всплеснула руками. «Приглашаешь его к себе!» «С утреца покупаем стратегический комплект белья с кружавчиками, моешься оливковым мылом и надеваешь все новое, э р о т и ш н о е Ты, он, пустая квартира, сечешь? Или тебе энциклопедию для взрослых девочек принести?» «Не надо мне никакую энциклопедию. Ты что вообще предлагаешь, самой его в постель тащить?» «Наконец-то дошло. Только зачем же самой? Он тебя потащит, если не дурак. А судя по тому, что я наблюдала в парке...» «Тебя ждет незабываемая н о ч ь а... день!» «Что ты там могла наблюдать?» Насторожилась я. «Просто я куда лучше тебя разбираюсь в мужчинах». «Говоришь, ты уже кормила его своей стрепней?» «И как? Лопал?» «Еще как!» Улыбнулась я, вспомнив, как наворачивал Кир мои оладьи и сырники. «Отлично! Значит, дорога через желудок уже протоптана. Самое время прокладывать другую». «Вперед из песней! А то соперниц-то в вокруг, ого-го, сколько, с загребущими ручонками! Ты не дашь так другая с великой радостью!» «Это ты на себя намекаешь?» — насупилась я. «Да как ты смеешь подозревать меня в таком коварстве?» — уперла руки в боки Лика. «Я тут стараюсь, помогаю тебе, наконец-то, расстаться с невинностью, а ты спасибо бы сказала!» «Благодетельница!» «Ханжа!» «Забочка!» Мы переглянулись и расхохотались. Давно у нас не было откровенных, сложных и одновременно легких, расслабляющих разговоров. Как будто в подростковые годы вернулись. Вот только сейчас все по-взрослому. «Я боюсь», — призналась я подруге. «Зря. Я бы на твоем месте не боялась. Парень явно опытный, не перепутает». «Чего не перепутает?» «Ничего не перепутает». Но если ты встретишь его в своих любимых трусах с Микки Маусами, он решит, что тебе тринадцать, а не девятнадцать, и сбежит. Нормальные трусы. Обиделась я за свое любимое белье. Хлопковые, и картинка не линяет. Нормальные, если не светить их перед парнями. Это же твой первый раз, Кира. Он раз в жизни бывает, и тебе надо быть при параде, чтобы не только ты, но и он на всю жизнь этот день запомнил». Может, еще ничего и не будет? Поспорим, — прищурилась Лика. Звони ему срочно. Пиши, телеграфируй. Пожалей, в конце концов, парня. Он уже с тобой ночевал, и у вас ничего не было. Не было, — подтвердила я. Вот и пиши ему, а то сама за тебя напишу, да с намеками. А то и прямым текстом накажу, чтобы средства защиты прихватил. А то вдруг он их с собой не таскает. хотя такие, как он, должны их носить в кармане постоянно, такие, как он, всегда готовые». Когда подтянулась к телефону, пальцы заметно подрагивали. «А если не ответит?» «Если подумает, что я навязываюсь?» Кир и ответил почти сразу. Написал, что придет. «Евгения сегодня опять задерживалась, и мы с Ликой болтали весь вечер и половину ночи, как в детстве, сидя на одной кровати. Не только о Кирилле, Она рассказывала мне о поездке на курорт и вредной преподавательнице на своих парикмахерских курсах. Я о работе, не менее вредном управляющем и других работниках парка, с которыми успела познакомиться. На следующий день мы пошли в ближайший торговый центр. Лика затянула меня в отдел нижнего белья. Я сопротивлялась, не хотелось попусту тратить деньги. «Ну можешь ты хоть раз что-нибудь купить для себя, а не для своих мелких», – давила на меня подруга. Они ведь не голодают У твоей мамы сейчас нормальная работа Кризис вы пережили, справились А ты имеешь право на личную жизнь И нечего Кирилла пугать хлопковыми труселями В итоге мы купили комплект с хорошей скидкой Лика настаивала на классическом черном или роковом красном Но я выбрала нежно-бирюзовый Ну и пусть необычно, зато красиво И с кружевом, да Куда ж без кружева?